Часть третья. Над миром. Глава 1 Снегопад кончился, и притихший лес медленно обрел глубину и четкость, словно фотография в растворе проявителя. Тишина, завладевшая лесом, перестала быть глухой, неприветливой и настороженной. Вернулась первозданное торжественное выразительное и чарующее безмолвие заснеженной тайги, не нарушаемая ни одним звуком. Белое и серо-коричневое с редкими пятнами седой зелени. Белое снег и небо, серо-коричневое сбросившие листву деревья, зеленые сосны и ели. И еще машины передвижной радиостанции и домики оперативного поста управления комплексной научно-исследовательской экспедиции. И все же главным цветом был белый. И Вашура оглянулся. Километрах в пятнадцати над лесом вставала черно-голубая громада башни диаметром около двенадцати километров, вершина которой тонула в облаках. Стены башни были голубыми, а черными — ряды окон и пятен, ниши разломов, провалов и трещин. Дикое, непонятное, неизвестно как возникшее на месте паучьего шатра колоссальное строение, непрерывно растущее вширь и не разрушающееся при этом одной из тёмных брешей в стене башни разгорелся вдруг пронзительный зелёный огонёк. И тотчас же где-то взвыла сирена тревоги, разбив тишину на тысячи осколков. Огонёк означал появление блуждающего источника радиации. И Вашуров вздохнул и зашагал по глубокому снегу мимо остывающего вездехода к одному из домиков вагончиков, из трубы которого тянулась струйка дыма. Раздевшись в крохотной прихожей, он вошел в центральную комнату домика. В комнате было тепло, пахло сосновыми поленьями, дымом и сбежавшим молоком. У стола, застеленного коричневой клеенкой, сидело несколько человек. Среди них Михаил Рузаев, Сурен Гаспарян, директор центра Багаев, И только что прибывший на вездеходе полковник государственной безопасности Одинцов Мартин Сергеевич, молодой, поджарый, с пристальным взглядом внимательных карих глаз и заместитель председателя Верховного Совета Старостин Николай Николаевич, большой, рыхлый, страдающий одышкой. В углу на столике стояла переносная радиостанция. Радиц с наушниками на голове что-то записывал в журнал, подкручивая верньер. Возле аппаратной стойки сидел телеграфист, отдельно стояли телефоны и плоский переносной телевизор. «Что там?» — спросил Хриплобогаев. «Глаз дьявола», — сказал Ивашура. «Высоко, метров четыреста, под облаками». «Это и есть Игорь Васильевич Ивашура» представил его Багаев, начальник экспертного отдела центра и в данном случае руководитель экспедиции. Поскольку ситуация необычна, ему даны особые полномочия. — Мы осведомлены, — кивнул Старостин. — Извините, что перебил.